Часть вторая. Приключения доктора Сиама в мире конспирологий. Пробуждение. Никогда прежде я не ощущал такого облегчения. О, боже, когда я осознал, что это был всего лишь сон, то сначала мне стало хорошо, а потом чересчур хорошо. Один хотел того, другой хотел этого, я же не святой и не могу разорваться, чтобы доставить удовольствие всем поровну. Неужели трудно понять такую простую вещь? Сначала я сидел возле камней, и рядом со мной низвергался водопад. Зеленая вода была прозрачная, я мог с легкостью разглядеть замшелые камни и небольших рыбок на глубине. Водная лавина каскадом падала вниз, Вокруг эхом разносилась шумная какофония воды, разбивавшейся о россыпь камней, вздымая белую пену и волны на поверхности. Брызги превращались в сплошную водную пелену в воздухе, орошая мне лицо. Как прохладно и освежающе. Яркие солнечные лучи пробивались сквозь висевшую в воздухе водную пелену, создавая радугу. Я сидел на камнях, и нежился на солнце, болтая ногами над прозрачной водой, обсыхая после прыжка с утёса и краткого заплыва. Сидел я, казалось, недолго, но моё тело быстро стало красно-коричневым и покрылось гусиной кожей: руки, грудь и ляжки. Я был совершенно ногой и слегка дрожал. Мой член съёжился до размеров мизинца, когда я почти высох Оподгоревшую кожу на спине стянул, я медленно встал, балансируя на скользком утёсе, и приготовился к очередному прыжку в воду. В прошлый раз мне удалось три раза сделать в воздухе сальто, но сейчас захотелось прыгнуть ласточкой, как это делали парни в зарубежных фильмах. По опыту прошлых прыжков я знал, что здесь довольно глубоко, так что прыгнуть головой вперёд было совсем не опасно. Я крикнул приятелям, плескавшимся внизу подо мной, привлекая их внимание. Я сейчас прыгну ласточкой. Но кто-то из них крикнул в ответ, что он уже так прыгал, и что я просто ему подражаю, а другой предложил мне придумать что-то более изобретательное. Эти ублюдки вечно старались меня превзойти. Я был оскорблён. Я считался вожаком нашей ватаги, несмотря на то, что был среди них самым маленьким. Я попытался придумать более замысловатый прыжок, а другой мой приятель, придурок самчай, кто же еще, стал подбивать меня плюхнуться в воду лицом, расставив руки в стороны, точно орлиные крылья. "Ну разве ты не мужчина?" подначивал он меня. Самчай, гнусный ты ублюдок, конечно, я мужчина еще какой. Но в чем смысл? Самчай все продолжал меня подзадоривать, говоря, что если я такой трусишка, мне лучше осторожненько сползти по утесу к воде, а он сам прыгнет. Другие парни хохотали до упаду. Мой младший братишка тоже плавал с ними. Он глядел на меня, но я не понимал, то ли он пытался меня остановить, то ли подзуживал вместе со всеми. Я потеряю лицо, если не пройду это испытание. Я точно знаю, мне будет больно, но зато я не стану жертвой их насмешек. Я очень даже мужчина. Выпрямившись стрункой, я приготовился к прыжку. Ребята внизу продолжали вопить. Я пошатнулся, краешком глаза увидев, что сзади ко мне подкрался кто-то из них. Я сразу понял, что он намеревался меня столкнуть, и увернулся прежде, чем тот успел до меня дотронуться. "Ха, ну ты идиот!" торжествующе крикнул я, но моя нога подскользнулась на порошем мхом камне, и я упал. "Я так и знал, придурки!" кричал я им, летя вниз и изготовившись к удару о воду и к волне боли которая пробежит по всему моему телу, Боли, что взорвется сперва в животе, а затем спазмами разойдётся по рукам и ногам. Я летел так долго, что потерял счет времени. Скорость словно перестала существовать, и я хоть и медленно, но падал, словно погружался в липкий кипящий сироп. Воздух был плотный, Вязки меня как будто сжали, как будто завернули в вакуум, где я утратил способность дышать. Словно замерев посреди полета, отчаянно пытаясь дотронуться до поверхности воды, я не желал ничего другого, кроме как ощутить ту боль, что я предвкушал. Я лихорадочно сопротивлялся липкому мерзкому воздуху, крича, что есть мочи. Последний раз я собрался с силами и снова дернулся всем телом ввысь. И наконец я пробудился от своего падения. Никогда прежде я не ощущал такой легкости. Лёжа в кровати, я испытал невероятное облегчение. Это был всего лишь сон. Я огляделся, обстановка незнакомая, Свет медленно проникает внутрь, растворяя тьму. Я находился в комнате. Это было миленькое бунгало в духе ковбойских фильмов. Напомните мне, как это называется. Бревенчатая хижина. Четыре стены, облицованные бревнами в стиле кантри, на всех трех окнах задернуты розовые занавески. Мне спокойно, когда я вижу дао безмятежно спящую рядом со мной. Надеюсь, я не толкал ее во время своего ночного кошмара, что мне только что привиделся. Я вдруг вспоминаю, что мы вместе проводим выходные. Я привез ее познакомиться с моей матерью, привез в свой родной город. Окончательно проснувшись, я встаю с кровати. Раздвинув розовые занавески, смотрю на вид, раскинувшийся за окнами. Утренний пейзаж заставляет меня выйти из дома. Одного. Не хочу будить Дал. Я знаю, как она вымоталась и что ей нужен отдых, а меня влекут мои детские воспоминания. Они быстро, одно за другим, заявляют о себе, дразня меня, заставляя вспоминать, где я сейчас нахожусь кому раньше принадлежала эта земля, и что когда-то на месте этого бунгало находились поля и сады. Я с радостью шагаю по знакомым местам, прохожу мимо большого пруда с рыбами, где в детстве частенько часами рыбачил. Я медленно шагаю по грунтовой дороге, что бежит вдоль высокой насыпи, поднявшейся над рисовым полем и домами, которые как будто тонут в земле по обе её стороны. Чувствую себя балдёжно. Я дохожу до ворот дома с двумя деревянными стульями, поставленными на изгибе дороги. На одном стуле уместилась медная миска с дымящимся рисом, а рядом с ней еда, разложенная по пакетам свечи и палочки благовоний, другими словами, Все, что требуется для подаяния путникам. Утренний туман не дает развеяться аромату свежесваренного риса, рисовые поля испещрены обрезками стеблей, а мытых утренней росой. И когда сквозь облака пробиваются солнечные лучи, они блестят точно утренние звезды. О, Одал, моя любимая Дал, Ты слышала эту сказку? Жила была маленькая покорная девушка с короткой челкой и личиком перемазанным слезами. По ночам она боялась темноты, опасаясь, что ее возлюбленный не вернется утром, как обещал. Она горько плакала и так засыпала, а поля вокруг были орошены ее слезами. ее возлюбленный Заблудившись в глухих джунглях, пошел по следам ее слез и вернулся к ней, сдержав обещание. Моя милая Дао, я вернусь к тебе до того, как утреннее тепло высушит твои слезы, и ты не станешь обвинять своего дорогого Сиама в том, что он тебе лгал. Почему ты обо мне плачешь, спрошу я, хотя знаю, что ты вовсе не романтическая натура. И ты, несладкоречиво, кому-то твоя манера разговаривать может показаться грубой, но меня она не коробит. По мне, ты говоришь красиво. Я знаю, ты скажешь: "Эй, Сям, давай без этого, ладно? Без безнадежно романтической чуши". А я рассмеюсь в ответ на твою беззастенчивую прямоту, потому что знаю, в глубине души ты любишь меня, невзирая ни на что. О, моя дорогая, Скажу я: ты посылаешь мне свою любовь с утренним солнцем. И ты ответишь, повысив голос: Не говори глупости, Сям, но я и ухом не поведу. Я даже не стал бы возражать, если бы ты, захотев этого, ущипнула меня за сосок, потому что эта боль была мне так же приятна. Я собираюсь продолжать свою прогулку, как вдруг слышу Что кто-то издалека зовет меня по имени. Из дома вышла старушка и что-то мне кричит. Она остановилась у дороги рядом со стулом, на котором лежало подаяние для странствующих монахов, и машет рукой, словно зовет меня, но я не уверен, за кого она меня принимает. Я оборачиваюсь и вижу шагающего ко мне монаха. О, думаю я, Эта старушка должно быть хочет привлечь внимание монаха. Не моё. Я поворачиваюсь к ней с виноватой улыбкой и продолжаю идти своей дорогой. Поравнявшись с монахом, я останавливаюсь и складываю ладони вместе, дабы выразить ему своё почтение, прежде чем мне ответить. Он смотрит на меня с некоторым удивлением. Куда путь держишь? Просто иду, отец. Без всякой цели? Ну, не совсем. Захотелось прогуляться этим утром. В таком случае, загляни после прогулки ко мне в храм. Зачем, отец? Там тебя ждут. Кто еще меня ждет? думаю я. И чего они ждут? Этот монах так странно себя ведет. говорит тревожным шепотом, стреляет по сторонам глазами. Услышав, что меня кто-то ждет, я невольно начинаю нервничать. Мгновение назад все было прекрасно, сколь же кратким оказалось это мгновение. Теперь, благодаря ему, меня переполняет тревога. А я-то полагал, что монахи должны помогать нам избавляться от бремени тревог. И кто же, скажите мне на милость, может дожидаться меня в храме не с мыслью отца, ворчая по-английски? Что им еще от меня нужно? Только из вежливости я говорю монаху, что зайду и спешу прочь. С высоты прожитых лет могу сказать, что я всегда частенько посещал храмы. Когда у меня было свободное время, я ездил по стране, чтобы воздать дань уважения Будде, сделать подношение и принять участие в разнообразных религиозных церемониях: катхин, пхапа, позолочение святых камней, и медалей. Сноска. Церемония Кэтхин проводится в конце сезона дождей. Верующие подносят монахам новые одежды и другие необходимые предметы, проявляя щедрость и поддержку. Церемония укрепляет связь между мирянами и монашеской общиной, способствуя духовному обновлению. Во время церемонии пхапа Монахам также подносят робы и другие необходимые вещи, но эта церемония может проводиться в разные времена года. Церемония Питхонг-лук-нимит в Таиланде включает нанесение золотых листков на девять священных камней, которые затем закапываются по периметру храма. Этот ритуал проводится при освящении новых храмов и символизирует их священные границы. Не сомневаюсь, что я сделал достаточно и для нынешней жизни, и для следующей. Единственное, чего я не сделал, так это не выстроил гигантскую статую Будды. Может быть, монах, которого я только что встретил, хотел заиметь такую у себя в храме. Я продолжаю идти и вдруг вижу, на меня надвигается огромная шумная толпа. Ко мне нетерпеливо пробиваются несколько знакомых людей. Они трясут мне руку и поздравляют. Но с чем? Они говорят, что поддерживают меня, что они за меня голосовали и помогли мне распространить весть о моих талантах, моей респектабельности и моей харизме. Они убеждены, что я смогу обеспечить общину всевозможными объектами инфраструктуры: дорогами, водными путями, системами канализации и пунктами сбора мусора, а также детскими площадками для их детей и способствовать выпуску местной продукции и сохранению их традиционного образа жизни и культурного наследия. Они уверяют, что от меня исходит харизма, которая сияет сквозь мой незапятнанный облик, а это несомненный знак того, что мне суждено добиться успеха. Они говорят мне о моем сильном положении, уверяя, что люди будут мечтать сделать ради меня все, что угодно, и далее ветиствуют о том, как меня будут приглашать председательствовать на различных важных мероприятиях. И как я буду пить вино из бутылок стоимостью в десятки и сотни батов, и как я буду ездить на семинары по всей стране, и как мне там будут подносить особые вознаграждения, дары и деньги за неразглашение. Ко мне на аудиенцию будут приходить бизнесмены и предлагать мне взятки, чтобы я поспособствовал их деловым проектам. Они будут совать мне в руки конверты, полные подарочных ваучеров или спецпропуска в казино Пайпет для меня и моей секретарши, или авиабилеты первого класса для меня и Дао. Сноска. Отель казино Пайпет расположен на границе между Камбоджи и Таиландом, поскольку в обеих странах действуют значительные ограничения на азартные игры. Мы будем летать на шопинг в Гонконг и останавливаться в люксовых отелях. Список продолжается, но постойте. Что-то мне это не нравится. Все эти ухищрения бесчестны и попахивают коррупцией. Они не приведут нашу страну ни к чему хорошему, но Но видите ли, я не могу принять ничего из этого. Братья и сестры, я понимаю, что вы мной восхищаетесь, я это чувствую, но это уж слишком. Кто-нибудь может мне объяснить, что тут происходит? Я весьма тронут вашим теплым приемом и вашим энтузиазмом, но прошу вас, скажите мне, что все это значит? Кто-то выходит из толпы. Я узнаю его это заместитель руководителя администрации округа или сокращённо АО мои поздравления доктор Сиам. вы были избраны главой исполнительной власти АО подавляющим большинством голосов Продолжайте свою полезную деятельность на благо народа, и вскоре вас изберут главой исполнительной власти провинции. Надо просто подождать. Потом о вас узнает еще больше людей, и очень скоро вас захотят сделать членом парламента, понимаете? Кто сказал, что людям за 50 уже поздно добиваться новых высот в жизни? Для политиков это только начало карьеры. Он понизил голос, перейдя на заговорщицкий шепот. Начните работать на благо своей партии, начните заручаться голосами за завыше выдвижение в парламент, и вы не успеете глазом моргнуть, как люди начнут работать на вас, доктор. Я с ним согласен. Моя благотворительная деятельность часто оставалась никому неизвестной, А это может и впрямь оказаться реальной возможностью посвятить себя улучшению жизни общества, о чем, наконец станет известно многим. В моем возрасте, думаю, я этого заслуживаю. Погодите, еще кое-что. Встрел заместитель главы администрации. Это все носит неофициальный характер, пока вы не доложите в министерство. В данный момент вы, доктор, «Являйтесь исполняющим обязанности главы исполнительной власти АО, чтобы вас официально признали главой исполнительной власти, протокол требует одобрения вышестоящей инстанции. Неужели? И что я для этого должен сделать? Доложить в министерство, отвечает он. Я медлю, внезапно осознав всю тяжесть охватившей меня неуверенности. Я не знаю, будет ли эта должность сопряжена с большими обязанностями, но прежде чем я успеваю додумать эту мысль до конца, заместитель главы администрации подбивает меня действовать. Вам лучше пойти прямо сейчас. Все происходит стремительно. И ошеломляющая поддержка общественности и давление заместителя главы администрации и моё назначение в ближайшем будущем главой исполнительной власти, завидная должность в глазах у всех, от близких знакомых до рядовых граждан, крохотное зерно сомнения растет в моем сознании, порождая вот такой довольно-таки глупый вопрос. А сколько времени это займет? Я имею в виду мое посещение министерства. О, это займет всего минуту машет рукой заместитель главы администрации, словно это само собой очевидно. Я киваю. Ну, тогда ладно. Видя мою реакцию, толпа радостно меня подбадривает. Я иду в министерство, втайне надеясь, что все быстро закончится, прежде чем солнце высушит рисовые обрезки в поле и роса исчезнет. Все произошло довольно внезапно. И по правде сказать, было весьма недвусмысленным. Кое-кто, кого я знаю, без предупреждения рухнул без чувств. Он пролежал без сознания, полупарализованный, в отделении интенсивной терапии почти два месяца, после чего скончался. Его судьба стала очередной жизнью Итог, который я мог бы подвести в одном абзаце, подобный прочим бесчисленным жизням, которые едва ли удостоились бы одного полного абзаца, Посему, с чего мне беспокоиться о каком-то дядьке с несчастной судьбой, чья жизнь была долгим падением, жизнь, которой было суждено в один прекрасный день прийти к своему концу, когда он упадет плашмя на землю и больше уже не поднимется. Ты хочешь сочинить бестселлер? Напиши о моей жизни. Вот что он сказал мне три года назад. Я усмехнулся. Ну вот опять. Еще один самоуглубленный тип, убежденный, будто его жизнь могла послужить первоклассным материалом для романа. Он сделал мне это предложение, как только узнал, что я писатель. Не петушитесь, доктор, ответил я. Он фыркнул, И подняв стакан с выпивкой, чокнулся со мной. А почему бы вам самому не написать книгу, подбодрил я его. Я и не шутил. Я не описываю в книгах жизни других людей лишь потому, что они мне о них рассказывают, сколь бы интересными мне бы не казались их истории. Подобного рода сказания, сродни скелетам, они лишены плоти, крови, сосудов, лимфы и скрытых злокачественных клеток. Я считаю необходимым ощущать и видеть, сопереживать персонажу повествования, а не человеку, который сам раскрывает свои правды. Но я не мог вот так откровенно сказать ему об этом, потому что он притворился бы, что все понял, как всегда. Когда я сообщил ему, что я писатель, он счел меня литературным рабом. Возможно, он не хотел меня оскорбить, хотя я был все равно оскорблен. И Ему просто хотелось побравировать своим превосходством над простыми людьми, похваставшись недавно приобретенным знанием о литературных рабах, тех, кто пишет о знаменитостях, актерах и певцах и публикует книжонки в мягком переплете. Он полагал, что простые люди никогда не смогут прийти к такому выводу. Они, вероятно, думают, что все эти знаменитости сами пишут свои биографии, и он многозначительно мне подмигнул. Как бы в знак того, что он-то понял, о чем я толкую, и предложил мне свою жизнь в качестве материала для, как он выразился, будущего бестселлера. Обдумывая его предложение, я сделал вывод, что он, вероятно, считал меня своим благотворительным проектом. И, вероятно, даже не хотел, чтобы оно выглядело оскорбительным, хотя именно так я его и воспринял. Вот почему я сказал ему, что он ведет себя как петух. На самом деле я не был даже груб с ним. Я просто призвал его написать свою биографию, ведь он уже и сам начал обращаться к себе в третьем лице, доктор Сиам. А был ли он настоящим доктором или нет, мне лично это до сих пор сомнительно. Господину Сиаму Дуангсуку, 57 лет, род занятий врач. У него было веснушчатое красновато-коричневое лицо, А ростом в нем было 159 сантиметров. Он вошел в нашу семью в неясном статусе, друг моей матери, ее спутник по жизни, ее новый любовник. Как-то раз он спешил к себе в клинику, где ему предстояло провести осмотр пациентов. Часы показывали 14:05. Он даже не успел позавтракать. После приема последнего пациента он надеялся сделать перерыв и наконец в первый раз за день поесть. Ему предстояло заняться еще многими вещами: со вчерашнего дня, с прошлой недели, с прошлого месяца, с прошлого года его дожидалась масса незаконченных дел. В его жизни было бесчетное число дел, которые его постоянно беспокоили и которые требовалось разобрать одно за другим, главу за главой. Сидеть со своим обедом, жуя и со вздохом пытаясь обдумывать тягостную путаницу своей жизни, есть что-то замечательное в этом. В раздумьях о заботах и обязательствах, ожидающих тебя после обеда, разве нет?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 Но доктору Сяму, однако, так и не представилась в тот день возможность впервые поесть или проживать кусок и со вздохом обдумать бремя житейских забот. Просто и внезапно, беспощадно и неукоснительно, как написанное на обороте кредитной карточки условия: компания оставляет за собой право аннулировать карту без предварительного уведомления, он потерял сознание и упал стукнулся головой о кафельный пол, после чего перестал шевелиться. Вот так-то, доктор Сиам. Сейчас я пишу о вас. Смогу ли я вместить в один абзац те два месяца, что вы провели в чистилище? Его суетливая мобильность внезапно изменилась, превратившись в недвижность. И я тоже изменился, вынужденный отбросить свои прежние убеждения. Ну что ж, ладно. Таковы мои взгляды, они принадлежат мне, его литературному рабу.